Глава 20 «Что с тобой, Эмма?» Я просидела на чертовой скамье минут пять, не поднимая головы, изнемогая от растерянности и стыда, и вот теперь в ушах опять звучит чей-то голос, перекрывающий обычные звуки улицы, шум шагов, гудки машин и рев автобусов, мужской голос. Я открываю глаза, моргаю от слишком яркого света, и очумело смотрю в смутно знакомое лицо. И тут вдруг соображаю, что это эйдан из Фитобара. «С тобой все в порядке?» — спрашивает он. «Ничего не случилось?» Я даже не в состоянии ему ответить. Все эмоции, чувства, ощущения разлетелись по асфальту, как осколки разбитой тарелки, и я не слишком понимаю, как их вернуть. «Случилось?» — признаюсь я, наконец. «Случилось. Я не в порядке. Совсем не в порядке». «Неужели?» — настораживается он. но «Ну, если я чем-то могу...» «А ты был бы в порядке, если бы человек, которому ты верил, разгласил твои секреты по телевизору? Был бы ты в порядке, если бы тебя унизили перед всеми друзьями, родными и коллегами?» Ошеломленное молчание. «Ну как?» «А... «Э -э, вероятно, нет», — отвечает он. «Именно. Ну, каково бы тебя было, если бы кто-то раззвонил на всех углах, что ты носишь женские трусики?» Эйден бледнеет я не ношу женских трусиков. Знаю, что не носишь, вернее, никогда не видела твоего белья. Просто предположи на секунду, что все-таки носишь. Понравилось бы тебе, если бы твой друг взял и выложил все в так называемом бизнес-интервью на телевидении». Эйдан сосредоточенно хмурится и вдруг вскидывает голову, словно что-то сообразив. «Погоди, интервью с Джеком Харпером, верно? Так ты об этом говоришь? Мы видели его в баре». Да неужели я вскидываю руки к небу? Просто фантастика. А я уже начинала волноваться. Страшно подумать, что было бы, если бы кто-то один во всей Вселенной пропустил это событие века. Так это ты. Это ты читаешь по пятнадцать гороскопов в день и врёшь насчёт... Прости, пожалуйста, прости. Я представляю, каково тебе сейчас. Ты должно быть очень обижена. Очень. Очень обижена и зла, и унижена... «И сбито с толку», — мысленно повторяю я. «Так сбито с толку, потрясена и ошарашена, что едва могу сохранять равновесие. Кажется, если попытаюсь встать, просто рухну. Всего за несколько минут мой мир перевернулся с ног на голову. Я думала, Джек меня любит. Я думала, мы с ним...» Неистовая боль пронзает меня, разрывая на части, и я обхватываю голову руками, «Откуда он столько знает о тебе?» — нерешительно спрашивает Эйден. «Между вами что-то есть?» «Познакомились в самолете», — объясняю я, стараясь держать себя в руках. «И весь полет я рассказывала о себе. Потом несколько раз встречались, и я вообразила...» Голос предательски дрожит. «Я честно воображала, что... Ну, ты понимаешь...» Щекам становится горячо. «Словом, что это настоящее. Но, как оказалось, я ему не нужна...» Просто он хотел лучше понять девушек с улицы, узнать, что им нужно для его дурацкой продукции, для идиотской женской линии. Я заново переживаю все случившееся, и осознание собственной глупости терзает меня с новой силой. Я впервые облекла в слова то, что мучило меня последние полтора часа, и этого уже невозможно вынести. По лицу катится слеза, за ней вторая. Джек использовал меня, поэтому и пригласил на ужин — «Поэтому так увлекся мной, поэтому ловил каждое мое слово, поэтому был заворожен, поэтому моя жизнь его так захватила, и это была не любовь, просто бизнес. Я неожиданно для себя всхлипываю. «Прости», — давлюсь я слезами, «прости. Я сама не думала». «Не волнуйся», — участливо шепчет Эйден, — «совершенно естественная реакция». Он сокрушенно качает головой. «Я мало что знаю о большом бизнесе, но мне кажется, эти парни не могут взобраться наверх, не раздавив по пути пару-тройку друзей. Для того, чтобы преуспеть, нужно забыть о жалости». Он замолкает, наблюдая, как я без особого успеха пытаюсь успокоиться. «Эмма, хочешь совет?» «Какой?» — хлюпаю я носом. «Попробуй выложиться в кикбоксинге. Будь агрессивнее. Используй свою обиду». Я даже плакать перестала. Он что, не слышал? эйдан я не занимаюсь кикбоксингом», — взвизгиваю я. «Не занимаюсь, понятно?» «И никогда не занималась». «Нет?» — спрашивает он озадаченно. «Но ты сказала?» «Я солгала». Недоуменное молчание. «Да, верно», — вспоминает Эйден. «Ну что ж, не расстраивайся. Можешь попробовать что-то менее жесткое. Может, тай-чи...» Он нерешительно смотрит на меня, словно хочет что-то добавить, но боится. «Послушай, хочешь выпить? Чего-нибудь успокоительного? Я мог бы сделать тебе смесь манго с бананом и цветками ромашки, добавить немного мускатного ореха, чтобы привести нервы в порядок. Нет, спасибо. Я вытираю нос, глубоко вздыхаю и беру сумочку. Поеду-ка я домой. Доберешься сама? Все обойдется», — киваю я с вымоченной улыбкой. «Уже обошлось. Я в полном порядке». Это, разумеется, тоже было вранье. Ни в каком я не в порядке, и, сидя в метро, не могу сдержать слез. Тяжелые капли текут по лицу, падая на джинсы и расплываясь большими мокрыми пятнами. Пассажиры глазеют на меня, но мне плевать. Какая разница? Самое большое в жизни унижение я уже пережила. Что мне любопытство каких-то незнакомых людей? «Какая же я дура! Какая дура!» Вообразила, что мы родственные души. Конечно, никакого родства нет и не было. Конечно, я вовсе его не интересовала. Конечно, он никогда меня не любил. Очередной приступ боли скручивает меня с такой силой, что я принимаюсь лихорадочно нашаривать бумажный носовой платок. Не расстраивайтесь, дорогая, советует сидящая слева, полная дама в широком платье, разрисованном ананасами. Не стоит он того. Лучше поезжайте домой, умойтесь, выпейте чашечку чаю погорячее». Откуда вы знаете, что она плачет из-за мужчины, запальчиво вскидывается женщина в темно-синем костюме? Какой банальный антифеминистский взгляд на проблему. Да ее могло расстроить все что угодно. Грустная музыка, строка стихотворения, голод в бедных странах, политическая ситуация на Ближнем Востоке. Она выжидающе смотрит на меня. «Честно говоря, я плачу из-за мужчины, признаюсь я». Поезд останавливается, женщина в темном костюме выразительно закатывает глаза к потолку и выходит. Дама с ананасами, в свою очередь, возносит взор вверх. «Голод», — презрительно повторяет она, — «и я даже в своем раздавленном состоянии не могу не хихикнуть. Не волнуйтесь, деточка». Она гладит меня по плечу, пока я безуспешно стараюсь осушить слезы. Нет лучшего средства, чем крепкий чаек с шоколадными конфетами. Да еще неплохо потолковать по душам с мамочкой. У вас ведь есть мамочка? Да, но мы с ней в ссоре, бормочу я. Ну, тогда с папой. Я угрюмо мотаю головой. А как насчет лучшей подруги? У вас наверняка есть лучшая подруга, участливо напоминает ананасовая дама». «Есть, есть лучшая подруга», — шмыгаю я носом. «Но ей только что сообщили по национальному телевидению, что я предаюсь тайным лесбийским фантазиям с ее участием. Ананасовая дама молча смотрит на меня. Значит, только чай», — заключает она, правда, уже не столь убежденно. «И удачи, дорогая». Я медленно бреду от станции метро. Добравшись до угла, останавливаюсь, вытираю лицо и несколько раз глубоко вздыхаю. Боль в груди чуточку ослабела вытесненная нервной дрожью как я посмотрю лизи в глаза после того что наговорил джек как я знаю лизи много лет и она не раз заставала меня в неловких ситуациях, но даже самая неприятная несравнимость теперешней «Это куда хуже, чем в тот раз, когда меня вырвало в ванной ее родителей. Куда хуже, чем тогда, когда она увидела, как я целую свое отражение в зеркале и чувственно воркую «О, беби И куда, куда хуже, чем в тот момент, когда она поймала меня за сочинением Валентинки, мистеру Блейку, нашему учителю математики. Вопреки всякой логике, я надеюсь, что она вдруг неожиданно решила уехать на денек-другой». Но едва открываю дверь, она выходит из кухни в прихожую. На ее лице можно прочитать все и сразу. Лиззи полностью выбита из колеи. Значит, вот оно как. Джек не только меня предал, он еще и восстановил против меня мою лучшую подругу. Теперь между мной и лизи никогда уже не будет, как прежде. Совсем как в когда Гарри встретил Салли. Секс встал на пути наших отношений, и теперь мы больше не подруги». «Потому что хотим спать вместе». «Нет, вычеркни это. Мы вовсе не хотим вместе спать. Мы хотим...» «Да нет, дело в том, что мы не хотим». «А, брось, все равно. Ничего тут хорошего нет». «О», — восклицает лизи глядя в пол, «Господи, привет, Эмма». «Привет», — выдавливаю я. Решила пойти домой. «Офис? Там просто кошмар творится». Последнее слово я проглатываю, — Молчание продолжается несколько минут, становясь почти что непереносимым. «Значит, ты все видела», — начинаю я. «Видела», — кивает Лизя, не поднимая головы, — «и...» Она откашливается. «Я только хотела сказать, если попросишь, чтобы я переехала, это твое право». Огромный комок стоит в горле, мешая дышать, так я и знала. «Мы дружили двадцать один год, и вот теперь все кончено». Один крохотный секрет выплыл наружу, и теперь мы чужие люди. «Неважно», — шепчу я, боясь заплакать, — «я сама перееду». «Нет я», — смущенно лепечет Лиззи. «Ты ни в чем не виновата, Эмма. Это я тебя провоцировала». «Ты? На что ты меня провоцировала, лизи Все это чистый вздор». «Ничего подобного», — убита, вздыхает она. «Я чувствую себя ужасно. Настоящей преступницей. Просто я никогда не понимала, что ты испытываешь подобное чувство». «Да ничего я не испытываю» теперь я все ясно вижу я разгуливала по квартире полуголой неудивительно что ты мучилась не мучилась я лиия я не лесбиянка значит бисексуалка это еще называется мультиориентация в зависимости от того какой термин тебе нравится больше и не бисексуалка или мульти как ее там эма пожалуйста просит лизи схватив меня за руку не нужно стыдиться своей сексуальности Даю слово, я всегда буду рядом и поддержу тебя в любом случае, какой бы выбор ты ни сделала. Лиззи, я не бисексуалка, кричу я, и не нуждаюсь в поддержке. Подумаешь, какой то сон, ясно тебе? Сон, не фантазия, не мечта, не видение, что-то вроде идиотского кошмара, который от меня не зависел. Но это не означает, что я лесбиянка, не означает, что я влюблена в тебя и вообще ничего не означает. О, снова молчание, Лиззи явно растерялась, но тогда... «Я думала, это было... Словом, ты понимаешь...» Она снова откашливается. «Что ты хотела?» «Да нет, я видела сон. Один-единственный идиотский сон. Ладно». Далее длинная пауза, во время которой лизи пристально изучает свои ногти, а я — пряжку на часах. «Так мы действительно...» — начинает лизи «О, боже!» «Что-то вроде, признаюсь я. И как я тебе показалась?» У меня отваливается челюсть. Ты о чём? Ну, во сне. Она смотрит прямо на меня. На щеках полыхают красные пятна. Я на что-то годилась? Лиззи, начинаю я мучительно морщись. Я была настоящим дерьмом, верно? Настоящим дерьмом, я так и знала. Да нет, конечно, нет, уверяю я. Ты была... ты была просто... Поверить невозможно, что я вполне серьезно рассуждаю о сексуальных доблестях своей лучшей подруги в лесбийском сне. Послушай, нельзя ли оставить эту тему? Мне и без того сегодня досталось. О, боже, конечно, покаянно кивает Лиззи. Прости, Эмма, должно быть, ты чувствуешь себя? Целиком и полностью втоптанной в грязь, униженной и преданной, заканчиваю я, пытаясь улыбнуться. Да, да, можно сказать, попала в самую цель, в самую точку». «Значит, кто-то из офиса видел передачу?» — сочувственно спрашивает Лизе. «Кто-то?» — я круто разворачиваюсь. «Лизе, ты что, не помнишь? Я ведь не зря просила тебя записать интервью на видео. Спроси лучше, кто его не видел. И все поняли, кого Джек имел в виду. И все смеялись надо мной. А мне хотелось просто свернуться клубочком и умереть. Кошмар, ужасается Лизе. Неужели...» Это было ужасно. Я закрываю глаза в новом приступе горчайшей обиды. Мне еще никогда не было так стыдно. Словом, меня выставили голый перед всем светом, и теперь весь свет знает, что я считаю стринги неудобными, что я не занимаюсь кикбоксингом, что я никогда не читала Диккенса. Голос дрожит все сильнее, и тут я неожиданно для себя громко всхлипываю. «О боже, Лиззи!» была права, я чувствую себя такой, словно, ну, в общем, словом, полной дурой. Он вправду использовал меня с самого начала и никогда, никогда мной не интересовался. Я была для него просто средством исследования рынка. Но ты не можешь этого знать», — с досадой восклицает она. «Знаю, конечно, знаю. Поэтому его и захватила моя жизнь. Поэтому он и ловил каждое мое слово. Не потому, что любил меня». Просто сообразил, что его покупатель, на которого он хочет ориентироваться, здесь, прямо под носом. Та самая обычная, ничем не примечательная девушка с улицы, рядом. При других обстоятельствах он и не посмотрел бы на нее. Я прерывисто всхлипываю. Ведь как он описал меня в интервью? Как заурядную серость. Вранье свирепо шепит Лизе. Ты не серость. Именно серость. Обыкновенное ничтожество. И я оказалась так глупа, что я ему поверила. «Искренне поверила, что Джек меня любит». но ну, не совсем любит, я чувствую, что краснею. Но, понимаешь, испытывает ко мне то же, что я к нему». «Понимаю», — кивает лизи с таким видом, словно вот-вот заплачет сама. «Ты в самом деле его...» Она бросается ко мне и крепко обнимает. И неожиданно неуклюже отстраняется. «Надеюсь, я не смущаю тебя?» «То есть, не завожу или что-то?» лизи в последний раз...» «Я не лесбиянка», — раздраженно втолковываю ей. «Ладно», — поспешно соглашается она. «Хорошо, прости». Она снова стискивает меня и встает. «Пойдем, тебе нужно выпить». Мы выходим на крохотный, заросший плющом балкон, который хозяин при сдаче квартиры описывал как просторную террасу на крыше, садимся на солнышке и пьем шнапс в купленной Лизе в прошлом году в магазине «Дьюти Фри» в Германии. При каждом глотке во рту невыносимо горит, но через несколько секунд по телу разливается приятное тепло. «Мне следовало знать», — повторяю я, глядя в стакан, «следовало знать, что мультимиллионеры не обращают внимания на таких, как я». «Невозможно поверить», — в тысячный раз вздыхает Лиззи. «Невозможно поверить, что все это было подстроено», а начиналось так романтично. Он даже не поехал в Америку. И автобус, и розовый коктейль. В этом все и дело. Слезы снова подступают к глазам, и я яростно их смаргиваю. Это и есть самое отвратительное. Он точно знал, что понравится мне. В самолете я призналась, что мне надоел конор. Он понял, что в моей жизни не хватает волнений, интриг и большого романа. Вот и скормил мне все, что, по его мнению, я проглочу. А я верила, потому что хотела верить». «Ты вправду считаешь, что все было задумано заранее?» спрашивает Лиза, кусая губы. «Еще бы!» — отвечаю я со слезами. «Он специально преследовал меня, наблюдал, что я делаю, хотел влезть в мою жизнь. Вспомни, как он заявился в спальню и всюду совал свой нос». «Расспрашивал про каждую мелочь. Наверняка потом все записывал. Или держал в кармане включенный диктофон. А я... Я сама же его и пригласила...» Делаю огромный глоток шнапса и меня передергивает. «Никогда больше не смогу доверять мужчине. Никогда!» «Но он казался таким милым», скорбно шепчет лизи «Просто не верится, что он циник». «Лизе, пойми...» Такие люди не могут подняться на самый верх, не топча по пути людей. Они не имеют понятия о милосердии. Жестокость у них в крови. «Правда?» — удивляется Лиззи, сморщив лоб. «Может, ты и права. Боже, как тяжело такое осознавать». «Это...» «Эмма!» — слышится пронзительный голос, и на балконе, яростно щурясь, возникает Джемайма в белом халате и с косметической маской на физиономии. «Как же? Мисс, я никогда не беру твою одежду. Ну, что скажешь насчет моих туфель Прада?» «О боже, какой смысл теперь лгать? Они ужасно неудобные и жмут, признаюсь я». «Я знала. Так и знала. Ты лазишь в мой шкаф. Как насчет моего джемпера Джозеф и сумочки от Гуччи? Джемайма просто в ярости». «Какой именно бросаю я вызывающе?» Она на какой-то момент теряет дар речи. «Ты брала все», — бросает она наконец. «Знаешь, я могла бы подать на тебя в суд. Потащить тебя в химчистку», — она машет листком бумаги перед моим носом. «Вот здесь. Список вещей, которые, как я подозреваю, носила не только я. Во всяком случае, последние три месяца. Да заткнись ты! Кому нужны твои дурацкие тряпки, шипит лизи? Эмма ужасно расстроена, и ее предал и унизил человек, которого она любила. «Ах, какая неожиданность! Какая ужасная трагедия! Сейчас я в обморок упаду из вид Джимайма!» «Да я с самого начала знала, что так и будет! Предупреждала же! Никогда не рассказывай мужчине всего! Это до добра не доведет! Но разве я была не права?» «Предупреждала, что она не получит обручального кольца», — вступает Лиззи. «Откуда тебе было знать, что он окажется на телевидении и поделится со всей страной ее личными секретами? Могла хотя бы посочувствовать, как не стыдно?» «Нет, Лиззи, она права, унижена, признаю я. И была права с самого начала. Держи я свой глупый язык за зубами, ничего этого не случилось бы. Тянусь к бутылке шнапса и угрюмо наливаю себе очередной стаканчик. Отношения — это и есть война». «Шахматная партия. А что я сделала?» Выставила сразу все фигуры на доску и сказала, «Вот, бери их голыми руками». «Я пью шнапс». «Говоря по правде, мужчина и женщина должны скрывать друг от друга все, все до последней детали». «Не могу не согласиться», — кивает Джемайма удовлетворенно. «Лично я сообщу будущему мужу только основные факты». Ее перебивает резкий звонок телефона. «Привет», — говорит она, нажимая кнопку. «Камила». О, э, минуту. Джейма зажимает рукой трубку и испуганно смотрит на меня. Это Джек, шепчет она. Я стою, словно громом пораженная. Надо же, я почти вычеркнула Джека из своей жизни, из реальной жизни. Теперь для меня он всего лишь герой телепередачи. Так и вижу его лицо на телеэкране, улыбающееся, спокойное. В ушах звучат уничтожающие меня слова. Скажи, Эмма, не хочет с ним говорить, шепчет Лизи. «Ну уж нет. Она просто обязана поговорить с ним», — шипит в ответ Джимайма. «Иначе он подумает, что победил. Но ведь...» «Дай трубку». Я выхватываю телефон у Джимаймы. Сердце колодится так, что я почти не слышу себя. «Привет», — бросаю я коротко, на больше нет сил. «Эмма, это я», — доносится знакомый голос, и вал эмоций неожиданно накрывает меня с головой. Хочется плакать, ударить его, может даже покалечить. «Но я каким-то непонятным образом держу себя в руках», — «Больше не желаю говорить с тобой. Никогда. И, тяжело дыша, даю отбой». «Молодец!» — восхищается Лиззи. Телефон снова звонит. «Пожалуйста, Эмма, выслушай меня!» — просит Джек. «Понимаю, как ты расстроена, но если позволишь мне объяснить...» «Ты плохо слышишь?» — кричу я, наливаясь краской. «Ты использовал меня. Унизил, и я не хочу ни говорить, ни видеть тебя, ни...» «Пробовать!» — подсказывает Джемайма, усердно кивая. «Не касаться. Никогда, ни за что!» Снова выключаю телефон, марширую в комнату и выдергиваю вилку из розетки. Потом дрожащими руками вынимаю мобильник и как раз в тот момент, когда он начинает звонить, нажимаю кнопку. Снова выхожу на балкон. Меня еще трясет от шока. Неужели вот так все и кончилось? За какие-то полчаса мой идеальный роман превратился в прах. «Ты в порядке?» — встревоженно спрашивает Лиззи. «Думаю, да. Я падаю на стул» только немного трясет. «А теперь Эмма», — объявляет Джемайма, изучая свои ногти, — «не хочу на тебя давить, но ты знаешь, что нужно делать, верно?» «А что?» «Отомстить», — она поднимает голову и окидывает меня решительным взглядом. «Пусть заплатит за все». «О нет», — не соглашается Лиззи, — «мстить — это низко. Разве не лучше просто повернуться и уйти?» «И что хорошего это даст?» — парирует Джемайма. Думаешь, это его проучит, и твой уход заставит его трижды пожалеть о том, что он пересек тебе дорогу? Мы с Эммой всегда считали, что главное — чистая совесть и моральные принципы, — объявляет лизи Жить спокойно — вот лучшая месть. Джордж Херберт. Джемайма непонимающе смотрит на нее. «Неважно», — изрекает она, поворачиваясь ко мне. «Буду счастливо помочь. Месть, собственно говоря, моя специальность, то есть хобби». «О чем это ты?» – спрашиваю я, избегая смотреть на Лизе. «Поцарапать машину и задрать костюмы, зашить рыбу в занавеске и дождаться, пока она протухнет», – тараторит Джемайма, словно декламируя стихотворение. «И все это ты усвоила в школе?» – удивляется Лизе. «Просто я на самом деле феминистка», – гордо объявляет Джемайма. «Мы, женщины, должны бороться за свои права. Знаешь, перед тем, как выйти замуж за папу, мама встречалась с каким-то ученым типом, который нагло бросил ее». Три раза передумывал жениться, и это за три недели до свадьбы, представляете? Так вот, как-то ночью она прокралась в его лабораторию и отключила дурацкие аппараты. Весь опыт пошел к чертям. Она всегда говорила, что Эмерсон свое получил. Эмерсон, потрясенно ахает Лизе, не случайно... Э, не, не Эмерсон Дэвис? Именно Дэвис. Эмерсон Дэвис, который едва не нашел лекарства от Оспы, «И что же? Ему не следовало издеваться над мамой, верно?» — хмыкает Джемайма, вызывающе вскидывая подбородок. «Кстати, еще одна из маминых гениальных идей — ледяное масло. Каким-нибудь образом устраиваешь так, чтобы переспать с парнем еще раз, а потом спрашиваешь, как насчет массажного масла, и втираешь его в... сама понимаешь. Ее глаза сверкают. Поверь, он такое надолго запомнит». «Это тебе мама рассказала», — уточняет Лиззи. «Да, она у меня молодец, верно. Когда мне исполнилось восемнадцать, она усадила меня и заявила, что должна кое-что объяснить насчет мужчин и женщин. И именно тогда она научила тебя втирать ледяное масло в мужские гениталии, поражается Лизе. Только если мужчина тебе насолил», — раздраженно уточняет Джемайма. «Да что это с тобой, Лизе? По-твоему, мы должны позволить мужчинам вытирать о нас ноги и все им спускать? Какой удар по феминизму?» «Я этого не говорила», — оправдывается лизи «Просто не стала бы пользоваться ледяным маслом». «А чем бы ты воспользовалась, умница наша?» — язвительно интересуется Джимайма. «Ну», — говорит лизи — «если бы я пала так низко, чтобы мстить, чего бы никогда не сделала, поскольку считаю это огромной ошибкой». Она замолкает, переводит дыхание и торжествующе заканчивает. «Я поступила бы точно так же, как он, сообщила бы всем его секреты». «Собственно, что ж, совсем неплохо», — неохотно признает Джемайма. «Нужно унизить его», — продолжает Лиззи с сознанием собственной правоты, «пристыдить и посмотреть, как это ему понравится». Обе выжидающе смотрят на меня. «Но я не знаю его секретов», — возражаю я. «Подумай хорошенько», — советует Джемайма. «Конечно, знаешь». «Да нет же, Лиззи, ты с самого начала правильно определила наши отношения как односторонние». Я поделилась с ним своими секретами, а он ничего мне не сказал. Мы не были родственными душами, я оказалась полной кретинкой. И вовсе не кретинкой, качает головой Лизе, сочувственно кладя руку мне на плечо. Просто очень доверчивой. Это в сущности одно и то же. «Ты должна что-то знать», — настаивает Джимайма, — «раз уж спала с ним. У него наверняка есть слабое место». Ахиллесова пята вторит Лизе, и Джимайма бросает на нее странный взгляд. «Это совсем не обязательно связано с ногами», — поясняет она и обращается ко мне с видом «Лизя окончательно спятила». «Все что угодно, буквально все, думай». Я послушно закрываю глаза и отматываю ленту памяти назад. Но после такого количества шнапса ничего в голову не приходит. «Секреты, секреты Джека, вспоминай!» «Шотландия!» Неожиданно в голове всплывает спасительная мысль. «Я открываю глаза, почти ошалев от радости». «Но ведь я знаю один из его секретов. Знаю». «Ну что?» — с нетерпением допытывается Джемайма. Вспомнила. «Он...» Я растерянно осекаюсь, не зная, что делать. Я обещала Джеку. Обещала. «И что из того? Что, черт возьми?» Я снова задыхаюсь от нахлынувших эмоций. «С какой стати мне держать свое идиотское слово? Ведь он-то поделился моими секретами со всем миром» он был в шотландии громко вещаю я а когда мы встретились в офисе попросил держать это в тайне но почему удивляется лези понятия не имею с минуту в комнате царит молчание «М -м -м, добродушно тянет джемайма это не самый постыдный секрет в мире верно то есть куча людей живут в шотландии у тебя нет ничего получше но, ну, скажем он не носит нагрудную накладку «На грудную накладку?» — изнемогает от смеха Лизе. «Ты еще скажи парик». «Ну, конечно, он не носит накладку, и парик тоже негодующе фыркаю я. Ты в самом деле думаешь, что я могла бы встречаться с человеком, способным носить накладку?» «В таком случае нужно что-то придумать», — решает Джемайма. «Знаешь, до романа с ученым маму очень обидел какой-то политик. Ужасно с ней обошелся, поэтому она пустила слух, что он получает взятки от коммунистической партии, и дело дошло до палаты общин. Она всегда твердила, что Деннис получил по заслугам. Не не Деннис Луэлин?» – осторожно осведомляется Лизе. «Да, кажется, именно он. Изгнанный с позором министр внутренних дел?» ужасается лизе тот самый который остаток дней потратил на то чтобы оправдаться и кончил в психушке а зачем он расстроил мамочку по делом ему возражает Джимайма, гордо вскинув голову и тут к счастью в ее кармане трещит таймер моя ножная ванна восклицает она и исчезает в комнате лизи сокрушенно качает головой не слушай ее она с тараканами абсолютная психопатка эма не смей распускать никаких плетен о джеки харпери И не подумаю, негодующе отвечаю я, за кого ты меня принимаешь, так или иначе... Я угрюмо смотрю в стакан, чувствуя, как улетучивается оживление. Кого я дурачу? И чем могу отомстить Джеку? Да ничем. У него просто нет слабых мест. Он могущественный, влиятельный мультимиллионер, а я — жалкое обыкновенное ничтожество.